Власов посмотрел на какие-то бумаги на столе, холодно поинтересовался: "Что еще у Погодина? Чеченцы. Они окончательно поставили на него. Я в курсе. Изо всех сил старается Лазовский." Власов согласно кивнул. "Это нормально. Сейчас над ним немножко постарается Генпрокуратура." а потом и мы возьмем в объятия. Как ни странно, нас беспокоит его повышенный интерес к чеченским делам. Крупин развел руками, огорченно усмехнулся. Чеченцы тоже почувствовали его интерес к теме и лезут к нему, как мухи на мед. Вот именно. А тема опасная. И главным образом, потому что наш мудак с дуру может Наломать, особенно с военными, столько дров, что потом не разгребешь. «Почему именно с военными?» — удивился Крупин. «Не понимаете, да? Потому что чеченцы уже лезут к нему, обхаживают, а вояки обхаживать не станут. И если он чем-нибудь зацепит их, поднимут всю армию и нашему кандидату кранты». «Может, объяснить ему?» Директор с сомнением пожал плечами. «Попробуйте». «Но, боюсь, как бы не получилось наоборот. Закусит у дела, хрен остановишь. К сожалению, в нем проклевывается синдром Долгова. Что за черт? Как только человек начинает лезть к власти, у него обязательно крыша едет? Может, это заразное?» Оба с пониманием рассмеялись. Картыш Лазовского из трех джипов мчался по новому Арбату по резервной полосе, подавая спецсигналы, иногда выскакивая на встречный ряд. Неожиданно сзади показались две машины ГИБДД. Они сверкали всеми мигалками, разгоняли командами идущие машины и преследовали Лазовского. Передняя гаишная машина вынеслась почти на середину встречки и метрах в пятидесяти встала поперек. Вторая поджала джипы сзади. Из нее не спеша выбрался майор и направился к переднему автомобилю нарушителей. Лазовский отбросил газету, раздраженно спросил помощника. «Что там еще?» «Гаишники!» «Они что, с ума сошли?» – психанул олигарх. «Велел помощнику. Разберись!» Тот покинул салон. Лазовский снова взялся за газету, но в салон вдруг вернулся помощник. «Майор оформляет протокол нарушения». От удивления Лазовский какое-то время не мог выговорить ни слова. «А ты этому идиоту все объяснил?» «Я объяснил и показал, не помогает». «Да я к Кумакову опаздываю!» Он выпрыгнул из джипа и в сопровождении двух охранников зашагал к задней машине ГАИ. Из двух других джипов также вышли охранники, топчась в некотором недоумении. Лазовский подошел к милицейскому «Форду», нервным голосом выкрикнул. «Послушай, ты!» Мент на секунду оторвался от протокола. Машину покидать не стал, кивнул Лазовскому. «Здравствуйте, что случилось?» «Ты соображаешь, что делаешь?» «Во-первых, почему на «ты»?» — по-прежнему вежливо спросил милиционер. «А во-вторых, вы мне мешаете». «Потому что завтра уже будешь даже не ты, а дерьмо собачье. Тебя даже в дворником не возьмут». Майор распрямился с достоинством, предупредил. «Вы оскорбляете офицера милиции при выполнении служебных обязанностей, и я вынужден буду составить на вас протокол». Лазовский взвинтился. «Да ты знаешь, кто перед тобой? Ты меня знаешь?» «Не имею чести». «Сейчас будешь иметь и честь, и все остальное». Гаишник снова принялся заполнять протокол. Лазовский, дрожащий от волнения рукой, набрал на мобильнике номер – но трубку на том конце не взяли. Он набрал другой номер. «Таисия Георгиевна, Лазовский, здравствуйте. Сергей Антонович у себя?» «У себя», — ответила секретарша. «У него встреча. Попросите взять трубочку. Минуту». Была небольшая пауза, после которой секретарша довольно сухо сказала. «Сергей Антонович занят. Позвоните по-прямому». «Звонил, не берет». — нервно выкрикнул олигарх. — Звоните позже. — Мне надо сейчас. Тут одна сволочь. Может, все-таки соедините? Сергей Антонович занят, бесстрастно повторила секретарша и выключила связь. От бессильной злобы Лазовский вертанулся на каблуках, глянул на любопытствующие лица проезжающих автомобилистов, один из которых бросил — «Салют олигархам! Прижали, да? Душить вас надо, сук!» Глазовский повернулся к помощнику, распорядился. «Запиши все данные этого негодяя, и завтра с ним разберутся». И пошел к своему джипу. Глава президентской администрации при встрече радушно обнял нервного олигарха, заглянул в лицо. «Проблемы? Неприятности?» Лазовский по-хозяйски достал из холодильника бутылку газированной воды, выпил прямо из горлышка. На подъезде звонил, секретарша не соединила. «Какие-нибудь проблемы?» Лазовский закончил пить, вытер рукавом губы. «Мент!» Гаишник тормознул, полчаса бумажки сочинял. Кумаков рассмеялся. «Тебя, гаишник, шутишь!» Лазовский достал из кармана пиджака бумажку, положил на стол. «Вот тут все его данные. Сделай, чтоб этой дряни на трассе больше не было». А тут еще один мудак из машины заорал, что нас, олигархов, надо душить. Кумаков улыбнулся, погрозил пальцем гостю. «Народ знает, что говорит. Вы, олигархи, совсем распоясались». «В чем же мы распоясались?» «Носитесь по улицам, нарушая правила. Журналистов из-за вас расстреливают». Лазовский поймал его руки. «Подожди, подожди. Очень интересный разговор начинается. Уж не ты ли подвел меня под следака? А ты как считаешь?» Они некоторое время изучали друг друга, затем Лазовский со вздохом рухнул на диван, Закинул ногу за ногу. «Знаешь, что мне предложил следак?» «Предложил свалить убийство Кленова на Погодина». «Прямым текстом предложил?» – удивился глава администрации. «Фактически да. В том смысле, что Погодин был заинтересован в устранении Кленова». Кумаков приобнял дружески олигарха. А ты так не считаешь, Сеня? Тот поглядел на носки своих дорогих туфель, с упреком заявил: Друг мой. А какие у меня основания? Юрий Алексеевич ни разу даже не заикался со мной на эту тему. Да? Кум не сводил насмешливого взгляда с олигарха. Представь, Говорил о чем угодно, но только не о телевидении. Значит, у вас были встречи? Ты так спрашиваешь, будто твои службы не донесли об этом. Донесли. Кумаков отпустил Лазовского. И донесли также о вашей встрече в ресторане. Вас нам было четверо, правильно? Ты, Озеров, Погодин с женой. Лазовский сглотнул сухость. «И знаешь, о чем мы говорили?» «Пока ни о чем не говорили. Была, так сказать, прикидка. Но чтоб у тебя не возник соблазн работать на нашего врага, предлагаю с нами посотрудничать». «А как ты себе это представляешь?» «Есть много способов. Придумаем». Некогда придумывать. Времени осталось, кот наплакал. Кумаков одобрительно поклонился олигарху. Умница. Поэтому к делу. Я уже придумал. Лазовский недоверчиво покосился на него. Не слишком ли тебя понесло? Нормально. Но тебя может понести круче. Лазовский сел прямее, лицо его стало бледным, напряженным. Я не смогу впрямую работать против Погодина. Могу касательной, но впрямую нет. Кумаков помолчал, пожевал губами, присел рядом с гостем. — Вам, олигархам, только кажется, что вас не за что дернуть. Дернем так, что мало не покажется. Ночью я ознакомился с твоим досье. Там очень много любопытных эпизодов, очень. Лазовский поправил на шее галстук, словно тот его душил, спросил: "Что я должен сделать? Сообщить следствию, что погодим, склонил тебя как акционера телекомпании к устранению Клена, но без но." Времени у нас, — сам сказал. Кот наплакал. Подумай до утра. И не вздумай, Сеня, играть на два стола, не поздоровиться. Лазовский жадно допил воду из бутылочки, поднялся. Сложную ты мне задачку сочинил, Сережа. Иду думать. Пожал руку главе и двинулся к выходу. Остановился с насмешкой, спросил. «Может, финт с ментом? Твоя придумка? Чтоб я знал свое место?» Кумаков насмешливо посмотрел ему след. «Ты и без того свое место знаешь, а я свое. Надеюсь, ты понял». «Понял. Но секретаршу предупреди. Если звонит Лазовский, то это серьезно». Когда Лазовский уже открыл дверь, чтобы уйти, глава администрации неожиданно окликнул его: «Семён, а что за человек главный редактор Московского пути? Нормальный человек, а в чем дело?» Кумаков подошел к нему, прикрыл дверь, протянул газету. Тот увидел заголовок «Голубые тени администрации», стал читать. Вернул газету, прошептал. «Он с ума сошел!» «По-моему, тоже», — согласился кум и бросил газету в мусорную корзину. Дом походил на замок с рвами, башенками, охраной по всему периметру. В просторной гостиной сидели трое. Семен Лазовский, Даниил Озеров и бывший шеф КГБ Кузнецов Мирон Аркадьевич, не молодой немногословный, в затемненных очках. По всей видимости, только что Лазовский закончил излагать свои проблемы, поэтому друзья молчали, пребывая в размышлениях. Ты попал, Семен, заметил бывший шеф КГБ. Лазовский нервно заелозил в кресле. То, что я попал, мне и без вас понятно. Что делать? Вот главное. Кузнецов одобрительно кивнул. Давай по порядку. Публикацию в Московском пути. Валина главного редактора. Раз бабки огрёб, пусть хлебает по полной. Что же касается клёнова тут ситуация патовая, и кум просто так с тебя не соскочит. «Может, завалить его?» — предложил Озеров. «Кого?» — не понял Кузнецов. «Ну, этого, вашего кума». «А как вы себе это представляете?» «Элементарно. У нас в Сибири такие спецы, любого Сахатова завалят». Лозовский мотнул головой, одернул друга. «Даня, я прошу не употреблять этих бандитских терминов. Завалить!» «Сахатова!» «Тут сидят интеллигентные люди!» «А как по-другому об этой падле сказать?» «Ищи слова и действия!» «Завалить!» Лазовский зло повернулся к нему. «Как завалить?» «Он из машины ныряет в квартиру, из квартиры в машину!» «Он забыл, что такое улица, воздух, люди!» «Да еще охрана человек сто!» Озеров, став вздохом, обратился к бывшему шефу КГБ. «Вот вы, Мирон Аркадьевич, столько лет были главным в КГБ. Неужели нет способов избавиться от этого подонка?» «КГБшных способов?» «Конечно, есть», — кивнул тот. «Но, во-первых, я сейчас не у власти. А во-вторых, стоит ли прибегать к таким радикальным методам?» «Может, все-таки поискать пути убеждения?» Лазовский вскочил, забегал по комнате. «Бессмысленно! Кум-зверь, загнанный в черный угол! И он ни одну жертву не выпустит оттуда! Задушит, убьет, сожрет! Лишь бы вырваться самому!» Кузнецов помолчал, озабоченно мотнул седой головой. «Надо думать, но я бы на твоем месте...» «Записал на камеру все, что говорил тебе кум в твоем, естественно, пересказе. То есть я как бы готов к тому, что меня кокнут? Пресмертная записка?» «В какой-то степени да. Но, с другой стороны, это мощный компромат, которому мы можем дать утечку в любой момент». Лазовский снова пустился по кабинету. «Да плевать я хотел на компромат! Мне моя жизнь дороже любых политических игр!» Остановился, уставился на Кузнецова. «У меня есть деньги. Много денег. И я готов заплатить столько, сколько хватит на ликвидацию этого ублюдка!» «Понимаешь намек, Мирон Аркадич? Тот улыбнулся. «Да как уж тут не понять? Тонкий намек». Хорошо, буду думать. А я все-таки советую завалить. Просто в лучших традициях нашего Отечества. Стоял на своем Даниил. Ладно, успокойся, улыбнулся олигарх. Оставим твой вариант на крайний случай. Додин обедал Гриднева самолично. Сидели в уютном кабинете ресторана. Гость был изрядно уже на веселе, поэтому говорил много и с удовольствием. Значит, говоришь, хозяин прет? спросил Батя подливая полковнику. Как локомотив! кивнул хмельной головой тот. А кто его может остановить, если ФСБ, менты, олигархи, все под него легли? Почему? А под кого еще можно ложиться? Под этого тупого долгого все сразу так и просекли, что Юрий Алексеевич рвет ленту круче всех. Чокнувшись, Додин лишь пригубил. Гриднев махнул до дна. — А что за команда у него? — Слабоватая, — искренне огорчился полковник. — Помощник тряпка. — Пресс-секретарь, извини, но не... — б но близко к этому. Так и норовит шефа за штаны поймать. «А кто еще?» Батя внимательно смотрел на хмельного Гриднёва. «Да много уже. Вроде и дела еще нет. А на хлебников набежала уже чертова куча. Приходится крутиться». «Тебе крутиться? А кому ж еще? Скоро, может, в Чечню двинемся». «Это зачем?» — подался вперед батя. «Секрет. Не будем об этом». Он хотел налить себе еще коньяку, но Додин опередил его. Гряднев выпил, бросил в рот кусок колбасы. «Есть еще один толковый человек. Но его лучше не трогать. Кто?» «Крупин, Олег Петрович». Из органов. Очень серьезный товарищ, хоть и мерзкий. «Ну, если ты такой серьезный товарищ в команде, придется тебе нам помочь, — вдруг заключил Додин. Без проблем. В чем? Надо просунуть нашего человека в команду твоего шефа. Вадима, что ли?» Повернул голову к Додину полковник. Так его дочка Погодина просовывает. Сам рассказывал. проводимо забудь, посоветовал батя. Причем навсегда. Даже не здоровайся. Вадим, не твои заботы. А чьи? Мои. Ты должен продвинуть Петровича. Помнишь, второй мой зам? — Как не помнить? Помню. Мордатый. — Мордатый, — кивнул батя. — Вот его и устрой. Гряднев откинулся на спинку стула. — А чего ты так со мной? Вроде как приказываешь. Додин улыбнулся, кивнул головой. — Приказываю. А приказ военные обязаны выполнять. — А если я не выполню? — Выполнишь. «Сколько ты у нас уже получил?» Гриднев пьяно мотнул головой. «Не помню». «А я помню. Десять штук». Он полез в сумку, достал две долларовые пачки, положил на стол. «Теперь получается тридцать штук. Бери и исполняй». Полковник посмотрел на деньги, отодвинул их от себя. «А если я не буду?» Додин ласково улыбался. «Будешь! Как миленький будешь!» Полковник встал возмущенно, отодвинул деньги еще дальше. «Какое ты имеешь право? Ты знаешь, кто я? Полковник русской армии!» «В отставке! Сядь!» «Да, в отставке! Но командовать собой не позволю! Сядь!» Тот постоял еще какое-то время, но все-таки сел. Денег не возьму. И те десять штук верну.